Глава 13. Упираясь руками в холодный мрамор раковины и невидящим взглядом смотрю на мощную струю воды, льющуюся из открытого крана. От сильнейшего эмоционального напряжения грудь скована тупой болью. Дыхание частое и судорожное, кровь пульсирует в висках. Смачиваю ладони и протираю ими лицо и шею. Макияж плевать. Мне нужна шоковая терапия, чтобы отойти от случившегося. Поднимаю голову и гипнотизирую взглядом собственное лицо в зеркале. Кожа бледная, лишь на щеках алеют два розовых пятна. Глаза безумные, грудь тяжело вздымается, будто я страдаю тяжёлой формой астмы. Не узнаю себя. Внешне я почти не изменилась, но внутри всё мне чуждо. Как я могла настолько утратить контроль над собой? Знаю, что вокруг люди, что где-то рядом мой парень. Не верю, что развратной девицей 10 минут назад на виду у всех жмущейся к чужому мужчине была я. Просто не верю. Если бы я только могла повернуть время вспять, отмотать всё даже не на час, на неделю назад, никогда не приезжать в Сочи, остаться в Москве. Ещё немного побыть маленькой, встретить Новый год с родителями, а 1 января по давно заведённой традиции пойти с Сашкой на каток. Смеяться, веселиться, быть уверенной в себе, оставаться верной своим принципам, не ставить под сомнение всё, во что я верила раньше. Я вздрагиваю, когда дверь в женский туалет, ставший моим убежищем, открывается. На пороге стоит Ленка. На её лице я могу прочесть: "Я же говорила", но она не произносит этих слов. Уже за это я ей благодарна. Эй, ты как? Тихий голос подруги выражает неподдельное участие и, возможно, любопытство. Смотрю на неё и не знаю, что ответить. Моё лицо пылает, всё тело горит. Я в жизни не испытывала такого жгучего стыда за своё собственное поведение. Ленка поджимает губы, достаёт из контейнера несколько салфеток и подходит ко мне. Одной рукой берёт меня за подбородок, другой промокает мокрые щёки и стирает отпечатки туши под глазами. От её заботы меня начинает бить мелкая дрожь, а к глазам подступают слёзы. Брось, отдёргивает меня подруга. Все живы и здоровы, а с этими двумя ты как-нибудь разберёшься. Ты видела? сипло спрашиваю я. Ленка молчит, делает вид, что полностью поглощена приведением в норму моего макияжа. Но ответ и не нужен. Всё читается в её глазах. Все видели, упавшим голосом поддытоживаю я. Не драматизируй, советует она. Не все, но кое-кто видел. Я чувствую себя дешёвой шлюхой, признаюсь тихо. Как я после этого буду смотреть людям в глаза? Не гони мира. Ты никому не обязана ничего объяснять, твёрдо заявляет Лена. Всё случившееся это ваши личные дела. И прекрати подгонять произошедшее под свои идеальные представления о жизни и отношениях. Поверь, люди в нашей компании вытворяли дела похлеще твоего невинного флирта с Благовым. Невинного? недоверчиво переспрашиваю я. Именно невинного, настаивает она. Я хорошо понимаю, что для тебя наступил конец света, и ты готова заклемить себя позором. Ну посмотри на ситуацию со стороны, вы даже не поцеловались. Мы бы сделали это, если бы Саша не пришёл, шепчу я. Но он пришёл, ничего не случилось. Так что давай бери себя в руки и пошли. В конце концов, сегодня Новый год. Я не могу. Ещё как можешь. Сидеть тут и оплакивать поруганную честь я тебе всё равно не позволю. С иронией произносит подруга. Что я скажу Саше? Задаю я ей вопрос, ответ на который ещё битые 10 минут. А он требовал объяснений? Брови подруги взлетают вверх. Я мотаю головой. Нет, он ничего не требовал. но я просто не предоставила ему такой возможности. После того, как он вырвал меня из объятий благого и поцеловал, я пребывала в состоянии аффекта. В голове был такой сумбур, я не представляла, как себя вести и что говорить, поэтому сделала единственное, на что была способна в этой ситуации. Сбежала. Пробормотав невразумительную чушь про туалет, я спряталась тут. И пока не планирую выходить. «Послушай», — увещевает Ленка, видя, что я не двигаюсь с места, Вы же с даней были знакомы раньше. Объясни Саше, что вы друзья, что это было просто дружеское поздравление. Это было похоже на дружеское поздравление, с глупой надеждой, спрашиваю я. Подруга поджимает губы. Для меня нет, честно отвечает она, и несмотря на разочарование, я вновь чувствую к ней бесконечную благодарность за то, что она мне не врёт, даже в ситуации, когда ложь для меня как спасение. Но просто я очень хорошо тебя знаю, Мира. Я тебе еще несколько дней назад сказала, что вижу, какими глазами ты смотришь на Даню. Никакой дружбы между вами нет и быть не может. Я это понимаю. Но это я. Поверь, в глазах других сегодня не произошло ничего сверхъестественного. Саша меня не простит. Слова застревают в горле, но я все-таки произношу их. Твоему, Саше, не помешало бы уделять тебе побольше времени. Без обиняков заявляет подруга. Оставить тебя одну на полчаса перед Новым годом, а потом вернуться и бряцать оружием хреновая политика. Он с отчемом разговаривал, говорю я в его защиту. Ну а ты с Даниилом? Или ты должна постоянно сидеть одна, как жена декабриста? Мужики очень прямолинейны, мира. Скажешь ему, что это было по-дружески, порыв, случайность, ошибка, да что угодно. До этого момента я тереблю шёлк своего платья и разглядываю пол. Но когда Ленка произносит последние слова, поднимая взгляд и недоверчиво смотрю на неё. Ошибка? Да ну, Мирослава. В глазах Панрунки пляшутся удивление, недоверие и шок. Это ведь была ошибка? Только не говори мне, что влюбилась в Благово. Нет, конечно, растерянно бормочу я. Я Сашу люблю. Ну, да, не, конечно, смазливый мужик, сексуальный, сильный, напористый. Мы девки от таких с ума сходим. Но ты же всегда была такой благоразумной. Никогда не думала, что ты потеряешь от него голову. Я тоже не думала, шепчу я. И даже это не повод тут прятаться, разумно заявляет Лена. Ты не сделала ничего плохого. Я кусаю губу и заламываю пальцы. Не хочу я прятаться, но и идти в клуб тоже не хочу. Больше всего на свете мечтаю забиться в угол в своей комнате и никогда оттуда не выходить, чтобы не искать осуждения в глазах Саши. чтобы больше никогда не видеть Даниила. Пошли. Ленка решительно берет меня за руку и тянет за собой. Когда мы выходим из зала, никто не обращает на нас внимания. В воображении я уже нарисовала себе драматическую тишину, после которой меня закидают камнями. Но веселье вокруг продолжается, а до меня никому нет дела. Облегченно выдыхаю, бросаю взгляд на то самое место, где я стояла с благовым, и едва сдерживаю стон досады. Надежда на то, что кто-то мог не увидеть нас там, тает как дым. Сейчас это место прекрасно освещено прожекторами. Пока мы идём к столу, я глазами ищу Сашку. За столом его нет, и я сканирую зал в поисках его фигуры. Когда наконец нахожу, столбенею и чувствую, как сердце ухнет в пятки. Предчувствие надвигающейся катастрофы становится таким сильным, что меня трясёт. Саша стоит у дальней стены возле самого бара. ни один. С ним благов. И судя по напряжённой позе моего парня и развязной ленивой Данила, разговор между ними проходит в условиях теплоты полярного круга. В мозгу вспыхивает предположение одно без умнее другого о предмете их беседы, и возникает странное фантастическое чувство, будто этим вечером я перешагнула порог зазеркалья, где всё, что я считала невозможным, становится реальностью. Я стою как вкопанная и не могу оторвать от них глаз. Слушаю шум крови в ушах и отчаянно хочу исчезнуть. Первым меня замечает Благов. Его синие глаза впиваются в моё лицо, будто пытаясь прочитать все мысли. Бровь ползёт вверх. Вслед за ним голову поворачивает Сашка. Смотрит настороженно, сквозь зубы сидит что-то Даниилу и пружинистой походкой держится ко мне навстречу. Когда нас разделяет меньше метра, он протягивает руку. По-хозяйски поправляет прядь волос, упавшую мне на лоб, и тянет к себе. Я вздрагиваю, но не уворачиваюсь, хотя в его действиях чувствую фальшь. Сейчас он не искренен. Всё, что он делает, делает на показ. "Потанцуем", предлагает он. Я не хочу танцевать, но чувство вины, которое плещется во мне, соглашается за меня. Сашка ведёт меня на танцпол и притягивает ближе. Одна его рука ложится мне на спину, другая покоится чуть ниже талии. Я люблю танцевать, всегда любила это делать с Сашкой. И музыка прекрасная, медленная и красивая, но я не могу расслабиться. На протяжении всего танца избегаю смотреть в тот угол, где стоит Даниил. Может быть, он ушёл с Надеждой, думаю я. Трудно представить, что он долго будет переживать. Но когда я всё же бросаю взгляд в ту сторону, понимаю, что снова его не да оценила. Он стоит на прежнем месте, сложив на груди руки, и нисколько не смущаясь, даже не пытаясь скрыт свою заинтересованность, с мрачным выражением на лице и кривой улыбкой сверлит меня взглядом. Я судорожно сглатываю, отворачиваюсь. Я больше не вижу выражения его глаз, но почему-то знаю, что он снова бросает мне вызов.